Глава 5. Вопреки опасениям Дарка Мдарка Ворона Даша после купания в луже не только не рассердилась, а даже скорее обрадовалась. Не купанию, конечно, а этой проверке. Значит, Вром действительно понимает основную задачу телохранителя. Впрочем, сообщать ему об этом она не собиралась. Пусть помучается. Проверка проверкой, но и она имеет право на обиду. Хотя, конечно, откуда ему было знать, что Наташе уже приходилось быть в роли охраняемой, и что с ней проводили и подробный инструктаж, и даже отрабатывали действия в разных ситуациях. Отработка, правда, сводилась к тому, чтобы быстро и точно выполнять все приказы телохранителя. Сколько времени прошло, а рефлекс остался. А Наташа и сама удивилась своей реакцией. Хорошо научили. Отец тогда занимался какой-то преступной группировкой, и ему удалось захватить одного из главарей. Возникла реальная угроза для дочери Виктора Астахова. Тогда то и было решено приставить к ней охрану. В 12 лет девочка уже понимала серьёзность ситуации, а потому слушала инструкции самым внимательным образом. А отец с головой ушел в расследование, порой сутками не появляясь дома. Наташа сначала обижалась, но став старше, поняла, что он хотел как можно быстрее разобраться с преступниками, тем самым обезопасив любимую дочь. Охраняли ее примерно два месяца. Я подозревала, что моя одежда не всем нравится, но что до такой степени? Наташа оглядела себя и бросила бесполезные попытки очиститься. Понимала, что только грязь размажет. «Одежда красивая. Дарку надо было что-то сказать, но в голову совершенно ничего не приходило. Вот и ляпнул первое, что придумалось, и тут же сообразил, что красивый в настоящий момент, ее назвать трудно. Значит, в таком виде она вам больше нравится? Все мужчины сумасшедшие. Я всегда это подозревала. Дарк счел за лучшее промолчать? И заняться поиском извозчика. Наташа предпочла бы крытый возок, но извозчиков в мурегате ездили в открытых. Только в дождь поднимали навес. Остановленный извозчик явно не в желанием подвозить двух странных типов: подозрительную грязную девчонку с короткой стрижкой и мужчину со сашпагой на поясе. Но и спорить под предупреждающим взглядом мужчины не рискнул Сначала домой, сказала девочка своему телохранителю. «Все равно туда собиралась, переоденусь, заодно и одну важную вещь заберу. Можно сказать, удачно все сложилось. Она еще раз оглядела себя и хмыкнула. В дороге Дарк предпочитал не задавать вопросов. Во-первых, ему платят не за любопытство, а во-вторых, заметил, как возница навострил уши, в надежде услышать что-нибудь интересное. О, великий Наташа, что с тобой? Госпожа Клонье замерла на лестнице, увидев воспитанницу в перепачке на одежде и с грязными разводами на руках. Девочка, заметив испуг, всего лишь на мгновение премелкнувшей в глазах госпожи Клонье, непонятно почему, почувствовала себя виноватой. Скользко очень после дождя, вот и не удержалась и прямо в лужу Одерх быстро глянул на нее, но опровергать не стал. А я-то подумала, что вас враги атаковали, и ты ползком выбиралась из-под обстрела. С облегчением вздохнула Клония. Однажды ты себе что-нибудь сломаешь. Наташа рассмеялась. Вы сейчас говорите в точности, как мой папа. Я сразу поняла, что твой папа очень умный, а два таких умных человека всегда думают одинаково, особенно о некоторых хулиганках, тем более если эти хулиганки приходят в дом совершенно перепачканы в грязи в компании незнакомого мужчины. А может, представишь своего такого видного кавалера? Наташа сперва не поняла, о ком говорит ее опекунша. Потом отчаянно покраснела, попыталась опровергнуть утверждение, но от возмущения только рот раскрывала. Госпожа Клонье наблюдала за ней с ехидной улыбкой и только кивала на каждую ее попытку что-то сказать. Дарк Вром, мой телохранитель", буркнула наконец Наташа и гордо прошествовала к себе. "А я в душ". Услышав про телохранителя, госпожа Клонье мигом посерьезнела из глаз пропали смешанки. дождавшись когда девочка скроется из виду она спустилась вниз и жестом пригласила Дарка даркэврома присаживаться очень приятно молодой человек полагаю вы меня знаете элиза клоне надеюсь вы позаботитесь о моей воспитаннице не беспокойтесь госпожа я свое дело знаю уберегу вас я смогу ее защитить только позвольте вопрос Конечно. Я не совсем разобрался, а спросить пока не было возможности. Вашей воспитательница действительно что-то угрожает или же хотите спросить, не подалась ли я в моде на телохранителей, для подчеркивания статуса? Дарк, с кого эта мода и началась? Только кивнул. Это была не моя идея, и не я ее оплачиваю. Как я понимаю, Об этом позаботился Мацвэр. Простите, Мацвэр Мэкль? совершенно верно. Но какое отношение он имеет к этому и зачем призванный телохранитель? Ей кто-то угрожает? надеюсь, нет. Ну лично мне так будет спокойнее. Что же касается дела, прошу меня извинить, но я не могу вам ничего о нем сказать. Раз этим занимается Наташа, пусть она и расскажет то, что посчитает нужным. В этих делах чем меньше треплешь языком, тем лучше. Заметив, как удивленно вытянулось лицо гостя, хотя он и постарался поскорее взять тебя в руки, госпожа Клонье усмехнулась. Я знаю, что мой салон пользуется славой из источника всех сплетен морягата, но меня в их распространении Не заметил никто. дарк на мгновение замер, потом уважительно склонил голову. "Понимаю. Я же буду надеяться, что ваше умение, девочки, не понадобится». Наташа спустила через полчаса чисто умытая, с еще влажными волосами, которые она старательно расчесывала. На этот раз Она надела что-то похожее фасоном на матросскую робу, только сделанную из шёлка и более просторную. И рукава лишь чуть ниже локтей расширяются в конце как колокольчики. Короткая кофточка была подпоясана тонким кожаным ремешком. В целом, одежда смотрелась очень стильно, хотя и выглядела необычной, словно не от мира сего. Впрочем, учитывая откуда призванная, А возможно, так и есть. Только одна деталь портила весь вид ученическая сумка, небрежно перекинутая через плеча. Она совершенно не вписывалась ни по цвету, ни по виду. Однако, кажется, девочку это совершенно не заботило. Тетушка, если приедет дядя Гонс, скажите ему, что я в гости к Торвальду уехала. К Торвальду Госпожа Клонье и не пыталась скрыть удивление. молодой человек произвел на тебя такое впечатление, что ты решила даже навестить его к старшему?" восклицала Наташа. "А младший, я надеюсь, все еще в лицее будет и я по делу". "Конечно, конечно", серьезно покивала госпожа Клонья. Вот понимала Наташа, что тетя подразнивает её. И все равно сердилась. Не так, чтобы уж очень сильно, но да и сердиться-то её было лишь пеной, и в любой момент могла перейти в весёлый смех. все таки всерьёз на госпожу Куланье сердиться было совершенно невозможно. Она даже ругала в своей неподражаемой манере, пробирающей, но совершенно не обидной. господин Дарк, будьте любезны, найдите коляску", попросила Наташа. Дарк, в общем-то, понял, что его просто вежливо просят оставить их одних, но раз уж его наилетило хранителем, то оставлять клиентку не дело. Он на миг заколебался, но все же выполнил просьбу, решив, что вряд ли сейчас что случится, а потом еще будет время поговорить, чтобы прояснить ситуацию и понять, насколько она серьезна. «Коляску, о которой говорила Наташа, в мурегате представляла собой полуоткрытый вазок развозящий людей по заказу. В общем, такое своеобразное такси. Коляску можно было заказать заранее или просто поймать проезжающую мимо, если она была свободной и не выполняла чей то заказ. Девочки они не очень нравились именно из-за открытости. В них даже и поговорить нельзя так, чтобы кучер не услышал. В этом плане кареты намного лучше. Только вот строили они очень дорого и доступны были только богатым людям. Ведь мало иметь карету, надо еще лошадей соответствующих и упряжь. Хотя Наташа задумалась, а почему, собственно, нет? В конце концов, все расходы все равно оплачивает сенат. Пока Дарк ловил колеску, Наташа соединилась с матом с Вером и объяснила ему ситуацию под одобрительным взглядом госпожи Клонья. "Я замучаюсь по всему городу бегать", объясняла Наташа. "У меня и так ноги уже гудят, а в коляске, и не поговорить толком. Всё кучер услышит, а потом растрезвонит по всему городу". "Я все понял", поспешно сказал председатель. "Я пришлю карету с кучером. До конца расследования они будут целиком в твоем распоряжении" к дому Торвальда. Я сейчас туда еду к Торвальду. Нетерпеливые нотки умиг исчезли из голоса Мэкали. Есть что-то? Наташа готова была язык себе откусить с досады, но слово "не воробей". Нет, просто хочу поспрашивать, не видел ли он чего? Ведь он был в той гостинице, значит, мог что-то заметить. Мэкали ей явно не поверил но выспрашивать не стал, только предупредил. Сейчас на первом месте убийство посла. все остальное не так интересно и на многое можно закрыть глаза. все таки похоже, он догадался, что Наташа не просто так едет к своему врагу и дал понять, что хоть и не одобряет ее молчание, она готов с этим смириться ради дела. Я не думаю, что Торваль старший связан с убийством все уже прояснила свою позицию, девочка. Я тоже. Карету я уже приказал подготовить. Думаю, часа через два она прибудет на место. Спасибо. Мне кажется, тебе это нравится. Вздохнула госпожа Клонья, подходя к девочке. И никогда прежде не видела тебя такой оживленной, разве что когда ты делом Гринверов занималась. Похоже, мое желание привлечь тебя к работе в ателье ни к чему не привело. Ну, я же рисую платье, придумываю фасоны, немного обиженно пробурчала Наташа. Но при этом ты никогда не испытывала такого энтузиазма, как сейчас. Да, заклинание призыва не ошибается. Но я рада, что ты нашла себя и рада радостному блеску в твоих глазах. Хотя сердце и сжимается в тревоге, неподходящим делом для девушки ты занялась. но ведь я призванная, а значит, необычная девушка, Наташа лукаво улыбнулась. Я могу делать все, что захочу. В этом есть свои преимущества. Госпожа Клонья только рукой махнула. Я не возражаю. Ну, хоть бы ты платье надевала как любая благовоспитанная девушка Наташа вмиг посерьезнела на балу оно хорошо смотрится, но сейчас, знаете, в штанах, если что, бежать намного удобнее, и в них удобнее преодолевать разные препятствия. я ведь и обувь себе не просто так подбираю. госпожа Клонье, на мгновение побледнела, но тут же взяла себя в руки. Иди уж, горюшка, тебя и твой охранник уже заждался. Дарк и Вром и вправду стоял у двери, дожидаясь окончания разговора своей клиентки и Элизы Клонья. "Коляска подана", провозгласил он, заметив, что на него обратили внимание. "Иду", Наташа на мгновение прижалась к госпоже Клонья. "Спасибо вам, Тут же отстранилась и торопливо, не оглядываясь, направилась к двери. Значит, бегать в штанах удобнее. Есть от кого? Дарк решила момент подходящим, чтобы прояснить ситуацию. Госпожа Клонье их уже не могла видеть из-за закрывшейся двери дома, а до коляски они еще не дошли. Пока нет, буркнула Наташа, но тут же остановилась и взглянула на охранника. Но поверьте, бегаю я очень быстро. Мне нужно знать, от кого вас защищать. Пока угрозы нет, что касается от кого, не знаю, вы сами все поймете». Девочка, не дожидаясь помощи Дарки или Кучера, сама распахнула дверцу и забралась в коляску. Вром неодобрительно покачал головой от такого нарушения правил приличия и устроился рядом. Я слышал, что призванная ведет себя необычно и Вы хотите сказать, ничего не поделаешь. Вот такая я. А вы привыкли работать в высшем свете, охраняя благовоспитанных дам, я не подхожу в качестве клиента. Дарк Вромный хмурился, не понимая, из чего эта девочка рассердилась на него. Но тут же слабо улыбнулся. Меня от них ташнило. И быстро глянул на нее, ожидая реакции. Наташина миг замерла, переваривая фразу, а потом расхохоталась. "Надеюсь, мы с вами подружимся. Думаю, вас тошнило не от них, а от того, что приходилось выполнять совершенно ненужную работу". Вром удивился. Проницательность девочки поражала. Она мигом поняла, что он имел в виду на самом деле. «Вы правы. А знаете, Наташа хитро улыбнулась. Я ведь тоже надеюсь, что ваша работа на меня окажется совершенно ненужной. И еще раз нырять в лужу мне очень не хочется. Потом долго отмываться приходится. Простите. И спасибо. Простить? Прощаю. Я даже понимаю, почему вы так сделали. А спасибо за что? за то, что не стали рассказывать госпожа Клонье, почему вы на самом деле испачкались. А она тоже пренебрежительно махнула рукой. Пустое. Госпожа Клонье уже давно привыкла к моим выходкам, а потому ничуть не удивилась, девочка вздохнула. Она очень хороший человек, и мне так не хочется ее расстраивать или доставлять какие-нибудь неприятности. Оно ничего не могу поделать. А мне до ужаса скучно заниматься этими выкройками, фасонами, шитьем. Все пальцы искололо. Не моё это, и она тоже это понимает. Коляска подкатила к особняку Турвальдов и замерла. Да уж, до дворца Гринверов этому дому ой как далеко. Из калитки вышел слуга в леврее и неторопливо направился к коляске. Вы приглашены? осведомился он. "Нет", мотнула головой Наташа. "Как о вас доложить? Я Наталья Остахова. Ваш господин поймет, о ком речь". "Конечно, госпожа. Прошу вас". Слуга неторопливо раскрыл ворота, дождался, когда коляска въедет, закрыл их. Коляска замерла перед парадным входом. Гостей вежливо встретил еще один слуга, пригласил в холл, где и оставил Наташа огляделась, оценивая обстановку. Ты! Девочка развернулась и обнаружила Торвальда младшего, замершего у дверей и сердито посверкивающего глазами. Наташа изобразила что-то похожее на Книксон. К вашим услугам. Правда, я надеялась, что вы будете в лицее. Вот как? Аристер даже задохнулся от гнева. А не знаешь, «Чьими же стараниями я теперь не могу там показаться исключительно своими собственными. Не стоит валить с больной головы на здоровую. «Да кто ты? Да как ты вообще смела показаться в моем доме после всего? Торвальд шагнул к ней, сжимая кулаки. «Начнем с того, что это не твой дом, а я пришла не к тебе. Ага, жаловаться отцу. Да? Не выйдет. Аристар замер перед девочкой, чуть ли ненависнув над ней. Он явно с трудом сдерживался, чтобы не стукнуть ее, и только присутствие постороннего его удерживало. Хочешь еще раз попробовать? поинтересовалась Наташа, чуть прищурившись. Торвальд отпрыгнул. Правда, не от угроз Наташи, а потому что заметил, как к нему шагнул спутник девочки с явно не очень дружелюбными намерениями. Он остановился рядом с ней всем своим видом демонстрируя, что не потерпит никаких грубостей. Наташа благодарно кивнула Дарку и снова повернулась к Торвальду. «Повзрослей уже, болван, мир не вертится вокруг тебя, и все остальные люди живут вовсе не с мыслью как-то навредить тебе или унизить. Твои же проблемы Это исключительно твоя собственная заслуга. И чем раньше ты это поймешь, тем проще тебе будет дальше. Из другой двери вышел слуга. Господин не может вас принять, сообщил он. Наташа поморщилась, а Аристар злорадно усмехнулся. Девочка же перекинула сумку из-за спины и вытащила из нее блокнот, карандаши и документ, который ей дал Мэкл быстро набросала записку, вырвала листок из блокнота и, сложив его в четверо, протянула слуге. Когда тот принял записку развернула, у него перед носом документ. "Читайте", велела Наташа. Слуга прищурился, вероятно, не очень хорошо видел, и зашевелил губами, разбирая текст. Прочитав, резко выпрямился и озадаченно поглядел на девочку. "Госпожа Пожалуйста, передайте своему господину записку и расскажите о том, что прочитали. Если и после этого он откажется нас принять, обещаю, мы немедленно покинем дом. Слуга на миг заколебался, но всё же отправился выполнять поручение. А вот улыбка Ристера слегка увяла. Торвальд младший еще не понимал происходящего, но видел, какое впечатление произвел лист бумаги. Его опасения оправдались. Появившийся вскоре слуга слегка поклонился гостям и предложил следовать за ним. Арестару увязался тоже и даже сделал попытку пришмыгнуть в кабинет к отцу раньше гостей, но вылетел оттуда словно пробка шампанского, и красный как вареный рак. Наташа даже пожалела, что не видела и не слышала, что там произошло. Девочка повернулась к дарку. Не думаю, что я задержусь надолго, мне нужно только задать несколько вопросов. Вром невозмутимо кивнул и пристроился на стуле, словно специально поставленном в коридоре у двери. Впрочем, возможно и специально, если дворваль старший принимает тут посетителей. Слуга зашел в кабинет, тут же вышел и приглашая распахнул перед девочкой дверь. Наташа не очень уверенно вошла и огляделась. Не то, чтобы она боялась, но было как-то неловко, ведь по сути она чуть ли не шантажировала хозяина. А тот сидел за столом, даже не потрудившись при ее появлении хотя бы привстать, и буравил вошедшую взглядом. Девочка поборола вспыхнувший было страх, неторопливо прошла к столу и села в кресло для посетителей. На мгновение ей даже показалось что в глазах хозяина мелькнуло одобрение. Итак, как я понимаю, уважаемый мац Мацвермекель совсем потерял рассудок, если раскидывается такими бумагами. Могу я, кстати, взглянуть на нее?» А то сильв такого понарасказывал, что вы чуть ли не всю Сенатскую гвардию можете позвать штурмовать мой дом. «Ваш слуга преувеличил Вежливо отозвалась девочка, но документ все таки достала и передала его Торвальду. Тот несколько раз перечитал его и вернул. "А что вы сделаете, если я прямо сейчас прикажу вам убираться из моего дома?" "Не прикажете". Наташа уже взяла себя в руки и как ни странно чувствовала себя вполне уверенно. "Если бы вы хотели меня выгнать, то сделали бы это сразу". А все таки какое-то нездоровое любопытство. Наташа чуть поморщилась, отправилась бы к мату с вырумекелю и поделилась с ним своими размышлениями, после чего, думаю, вам пришлось бы отвечать не мне, а сенатской комиссии. Хм, и что вас удержало от такого шага? Мне кажется, у вас есть повод сердиться на меня. А моё отношение к вам моё личное дело, а мне нужны ответы, правдивые ответы. А их вы мне в приватной беседе дадите быстрее, чем перед сенатской комиссией. Полагаете, вы думаете, я испугался этих ваших измышлений? Турвальд приподнял записку. Я могу это доказать, пожало плечами девочки. Вот как? И каким образом ваши штаны Я обратила внимание при нашей встрече у гостиницы, что они были в грязи. Я еще удивилась, где вы могли так испачкаться, когда дождей давно не было. А в конюшне нашла ту самую грязь, в которой вы и измазались. И испачкаться таким образом можно было только присев перед телом посла. Вы были в конюшне, и именно вы первым обнаружили тело вы узнали посла испугались и выбежали оттуда. Остановили первого попавшегося человека и сообщили ему об убийстве, а потом попытались скрыться с места убийства, но у вас не получилось. Почему? Не буду спрашивать, хотя предполагаю, вы хотели предупредить того человека, с которым встречались, а потом просто не успели уйти. Стража оцепила гостиницу. "И где тут доказательства?» – хмыкнул Торвальд. «Вас запомнил тот человек, которому вы рассказали про убийство? Когда я показала ему ваш портрет, девочка достала из сумки свой рисунок и передала его Торвальду. Он уверенно вас опознал." Хозяин кабинета мельком глянул на рисунок и нахмурился. "Не надо было трепаться. Так чего вы хотите от меня?" Я, не убивал посла. Знаю, если бы я хоть на миг подумала, что это сделали вы, то пришла бы сюда не одна. Тогда чего вы хотите ответы? Что вы делали в гостинице? Так, а не слишком ли, господин Торвальд, вы же понимаете, чем грозит республике убийство посла. И вы понимаете, что только арест убийцы может предотвратить войну. И как поможет вам мой рассказ о том, чем я занимался? Это были коммерческие дела. И меньше всего мне хотелось бы огласки, которые немедленно воспользуются конкуренты. Я не собираюсь распространяться о нашей с вами беседе. Более того, никто не знает, почему я у вас. Все думают, что я просто интересуюсь тем, что вы видели в гостинице. Торвельд скептически хмыкнул. Наташа опустила голову, понимая, что убедить этого человека не удастся. Значит, не скажете? Нет. Даже если это поможет найти убийцу. Это не поможет найти убийцу. Если я веду расследование, то это могу оценить только я. Я сказала нет, значит, нет. Наташа вздохнула. Ладно. «Посла нашли вы?» Турвальд мгновение колебался, потом кивнул: "Да". Я зашел в конюшню, разыскивая своего слугу, но обнаружил там человека. Подошел, чтобы посмотреть, что случилось, увидел кровь. А когда перевернул тело, оказалось, что это имперский посол. Вы трогали тело, как оно лежало раньше. А да до так же и лежало пожал плечами Турвальд. Когда я труп опустил, то он рухнул обратно. Разве что я нож случайно задел, и он выпал из руки. Что? Наташа даже вскочила. Нож не лежал рядом с телом. Турвальд, ошеломлённый столь бурной реакцией, вздрогнул. Нет, он под телом лежал Жорж кажется, потянулся за ним и даже успел достать. Твою не сдержалась Наташа, нервно расхаживая по кабинету. Турвальд был так ошеломлен, что даже замечания не сделал. Ну что за мир? Ну кто вас просил трогать нож? Все версии теперь пересматривать надо. Я ж думала, что Журдеса его же ножом убили. Это каким недоумком надо быть, чтобы позволить убить себя своим же ножом? фыркнул хозяин надо быть воистину невеликим умом, чтобы так подумать. А надо быть великим умом, чтобы истоптать все место преступления, а потом сбежать оттуда, испугавшись непонятно чего. Кстати, неужели вы думаете, что будет так сложно разыскать того, с кем вы встречались, и что тот тоже будет молчать, о вашей с ним беседе? Наташа разозлилась и закусила у дела. Торвальд Хамура глянул на нее. Чего вы хотите? Денег? Ответов? Я с самого начала нашего разговора об этом говорю. Дайте мне честный ответ, и я уйду. И клянусь, никто не узнает о нашем разговоре, если только он не потребуется для разоблачения убийцы. Но шансы, что это потребуется, очень и очень невелики. Неужели вы сами не хотите предотвратить войну? Торвальд Взирал все так же хмуро. Если этот разговор станет известен другим, медленно заговорил он, я об этом обязательно узнаю и найду способ сделать так, чтобы вы пожалели о своей нездержанности. Я расскажу, зачем я ездил в гостиницу, но при одном условии. Да? Угроза не произвела впечатление на девочку, и хозяин кабинета это заметил. И нахмурился сильнее. Вы не будете разыскивать того человека, с кем я встречался? Хм. Розьбе весьма интересна». Весьма. Наташа вновь села и прищурилась, размышляя. Собственно, уже из этого поставленного условия можно сделать кое-какие выводы. Если вы расскажете честно, если в будущем мне не потребуется что-то уточнить, Я отвечу честно. И если вас еще что заинтересует в будущем, то отвечу. Тогда хорошо. Как у любого человека, занимающегося делами, у меня есть информаторы у конкурентов. Сами понимаете, что открыто я не могу встречаться с такими людьми. И вы с ними встречаетесь лично? Нет, конечно. Но тут была очень важная информация. Я хотел услышать об этом из первых рук, да и не мог я ее доверить никому. И вам действительно надо это знать, поморщился Турвальд, поймав заинтересованный взгляд. Не знаю, честно ответила Наташа, но и не могу сказать обратного. Хорошо. В общем, прошел слух, что империя собирается разместить крупные заказы на наших верфях корабли морягата пользуются заслуженной славой во всем мире. Наташа резко скинула руку, останавливая Турвальда, и наморщила лоб. Перед глазами встали бумаги, найденные в кабинете посла. Прошу прощения, продолжайте. Просто вспомнила кое-что интересное, касающееся кораблей. Так вот, не очень дружелюбно продолжил Турвальд. Информатор сообщил, что верфи его господина поспешно нанимают новых работников и расширяются. ну и что? Ничего. Меня это встревожило, поскольку у меня тоже есть верфи, и поскольку я тоже хочу заработать на этом заказе. я искал подтверждение, что этот заказ действительно будет. Ваш конкурент, судя по всему, уверен, что будет. И так же уверен, что заказы достанутся ему. Вот я и хотел выяснить причину этой уверенности. И как, заинтересованно вскинулась девочка. А никак не знает он ничего. Понятно. Что ж, жаль, хоть вы и правы, вряд ли это имеет отношение к убийству. Девочка снова задумалась, потом достала из сумки свои наброски с места преступления. Вот Посмотрите и скажите, что здесь изменилось с того момента, как вы увидели труп. Торвальд внимательно рассмотрел карту рисунок, глянул поверх листов на девочку и снова углубился в изучение. Как я уже говорил, нож лежал под телом, и правая рука тоже была под телом и лежала на ноже. И когда вы перевернули труп, то рука свободно изменила положение. Да, а что?» А вы счастливец. Это еще почему? Недоуменно поднял брови Турвальд. Потому что это значит, что труп еще не успел остыть, следовательно, убийство было совершено недавно, и вполне возможно, убийца находился от вас очень недалеко. Турвальд слегка побледнел, потом молча вернул рисунки. Больше Я ничего добавить не могу. Наташа сунула листы обратно в сумку и поднялась. Спасибо, вы мне очень помогли. Последний вопрос. Как называются верфь вашего конкурента и каково имя владельца? Вот уж из за этого секрета делать не буду, хмыкнул Торвальд. Верфи называются Риварийскими. Кстати, называют так по имени владельца Альхерта Ривара. Спасибо. Всего хорошего. Не буду больше отвлекать вас от дел. А вы, госпожа призванная, совсем не такая, как я представлял по рассказам сына. Девочка обернулась у двери секунду, всматривалась в лицо турвальда старшего, потом кивнула и вышла. Что-то ей подсказывало, что очень скоро состоится весьма серьезный разговор отца с сыном, и Аристерова Он очень не понравится. Похоже, у младшего Турвальда скоро появится на неё ещё один зуб. Ну да, и фиг-то с ним